Глава 19. Уйти от Веста сейчас казалось невыполнимой миссией для Лера. Он как будто дышал свободнее в ее присутствии. Видел перед собой и не замечал ничего вокруг, только ее. Рыжеволосую солнечную девчонку с нежным румянцем на веснушчатых льщиках. И появилась мысль, что нет в мире такой силы, способной удержать Лера вдали от Веста, и не будет никогда. И как назло завибрировал телефон, оставленный Лером на столе. Ильдар поторапливал. Нужно идти. А до смерти хочется. Хочется остаться здесь, рядом с этой яркой красавицей. А все другое по боку. Тебе пора. Все же отвела Весту свои зеленые глаза от карих Лера. Но и не отступила. А ведь могла бы. Места предостаточно. Да только Весту будто приклеили к полу. Пригвоздили горячим ладоням, к широкой груди, затянутой черной тканью. «Я скоро вернусь. Пойдешь со мной на свидание? Только учти, опыта у меня в этом деле ноль. Так что строго не суди. Договорились?» Подмигнул Лер и все-таки отступил на шаг назад. «У меня тоже нет», — повела плечом Веста и обхватила себя руками за плечи, как будто ей стало вдруг холодно. «Не беда. Вместе разберемся. Что да как?» Сверкнул широко зубой улыбкой Лер. Я побежал. Я до Меди ушел. Пусть и был огромный соблазн остаться, ну или хотя бы вновь поцеловать девчонку. Сдержался. Потому что опасно это. Выдержка рвалась рядом с Вестой. А дела отложить нельзя. Лер ушел. А Веста на миг прижала ладошки к пылающим щекам. С ума сойти. Сплошное безумие. Когда девушка спустилась на первый этаж, то сразу же отправилась к псу. Трецер уже очнулся после наркоза, и рядом с ним сидел один из охранников. Веста переключила все свое внимание на четвероногого пациента. Скучать не приходилось, да и Маша обосновалась здесь же, в соседнем кресле, с планшетом в руках. А поскольку Адамиди в доме не было, Веста решила, что можно аккуратно узнать про Егора. «Маш!» «А скажи, пожалуйста, ты не знаешь, как дела у парня, которого со мной сюда привели?» Осторожно спросила Веста, когда охранник вышел из комнаты, оставив девушек вдвоем. «Пацан, что называет себя Тайм?» — уточнила Машка, не отвлекаясь от экрана планшета. «Да, Тай!» — кивнула Веста. Пес приглушенно заскулил, а Веста тут же зашептала, заворковала над животным, успокаивая голосом и ласковыми движениями. Маша с любопытством взглянула на девушку. Удивительно. Но Трезер реагировал на Весту, не как на чужака. «Даже волкодавы наши тебя приняли», — подметила Маша и ответила на заданный ранее вопрос. «Тай у нас под крылом моего папки. Тренируется. Говорит, что возвращаться к шакалу не планирует. Думаешь, стоит ему верить?» Веста перехватила хитрый взгляд девушки. «Верить Егору?» «Но Веста поверила бы». Ты не переживай, с пацаном все в порядке. Но только без Леры встречаться с Таем я бы не советовала, — подсказала Мокс. Почему? — искренне удивилась девушка. Он ведь не опасен. И потом, именно Егор помог мне и Леру. Ну тогда смотри сама. Мое дело предупредить, — рассмеялась Маша. Это ведь Адамиди, подруга. Они ревнивые, как черти, и жуткие собственники. А еще хочешь, расскажу тебе семейную тайну? только исключительно между нами, хорошо?» Веста пожала плечом. «Она не из болтливых, да и кому рассказывать-то?» «Есть у всех Адамиди характерная черта. Вот встретят они свою половинку. Сразу на ней шизеют», — заговорческим тоном поведала Машка. Веста приглушенно рассмеялась. «Шизеют? С трудом верится, если уж признаться». «Вот ты зря смеешься, между прочим», — скинула брою Мопс и продолжила делиться секретами. «А ведь Лер никогда так себя раньше не вел. Вот как с тобой, понимаешь? Для него девушки всегда были не важны. Целебат он не практиковал, конечно. Но и не сказать, что потаскун. Он никого не приводил в этот дом. А тем более, с нами не знакомил. И уж точно не рычал на всех и каждого в своем присутствии. Чего только стоят его крики «Моя!» «Короче...» Мы все сходимся на мнение, что ты та самая для него. Ну, половинка. В связи с этим, подруга, поздравляю тебя. Теперь ты наша. Веста слушала Машку, и смысл трудновато доходил до мозга девушки. А укоренилась и отсела пока что только одна фраза. Никого в дом не приводил, То есть в спальне у Леры не было прежде женщин? И как-то стало тепло, приятно, уютно. Веста даже заулыбалась. «Что поделать?» А счастье разливалось волнами по каждой клеточке тела. И сразу вспомнилось, как Лер говорил о свидании. «Черт! И что же делать-то? У Веста опыта вообще никакого в этом деле, вот ни капельки!» «Маш!» — протянула Веста, смущаясь и не решаясь попросить о помощи. «Чего? Если к Таю собралась, то без меня. Лерчик меня грохнет!» — подняла руки Машка. «Нет, я не про то!» Вздохнула Веста. Она верила подруге, если договорила, что ставим все в порядке. А потому решила отложить встречу с парнем. Здесь были дела поважнее. Меня Лер на свидание позвал. А я не знаю, что делать. Выпалила на одном дыхании Веста. «Надо же!» Рассмеялась Машка и все-таки отложила планшет. «Ну, шмоток у нас целый гардероб. Я лично выбирала. Пес у нас вроде жив и почти здоров». А это значит, что, правильно, нужно пойти к Леру и примерить наряды. Уверена, что эти два болтуса приедут часа через полтора. Но мы справимся. Успеем, не переживай. В крайнем случае позовем тетю Аню на помощь. Веста все еще смущалась, но уже улыбала широко, потому что Маша, точно вечный двигатель, заразительно и весело рассказывала об их общих планах и о том, чем они займутся до возвращения мужчин. Уже оказавшись в гардеробной, Веста в мыслях прокручивала слова Маши о том, что Дамиди ведут себя иначе, встретив свою половинку. Но как же узнать, половинка ли встретилась? Возможно, ли, ошибся. И Веста совсем не та, которую хочет быть. Но Маша уже копошилась в одежде, которую так никто и не разобрал. Огромный ворох пакетов остался посреди гардеробной. Но зато половина шкафов пустовала будто Лер сдвинул все свои вещи, освободив полки для Весты. «Так, было у нас здесь одно платье? Мне понравилось. А отпад, если честно?» — бормотала Машка, без стеснения ковыряясь в ворохе одежды. «Маш, я тут спросить еще хотела». же решилась Веста. «Ты сказала про половинку. Думаешь, это правда я? Ну, Лера я, это правда? А сама как считаешь? С Лером все ясно». «А ты, подруга, как к нему относишься?» Усмехнулась Машка, но по-доброму весело вызвав ответную улыбку Весты. «Обязательно отвечать на этот вопрос?» Хикала Веста. Но не рассказывает же Маша о своих ощущениях после поцелуя Леры, а уж о том самом пробуждении в одной кровати и подавно совесть не позволила бы. «Естественно!» Фыркнула Маша и выудила наконец понравившееся ей платье. «Вот!» То, что нужно, грех с катушек слетит, хотя уже слетел и без платья. Веста хотела бы возразить, сказать, что вот такое коротенькое, ни в жизни не наденет. Но ведь свидание же первое в жизни, а потому хотелось выглядеть красиво.